Глава 32. Основы загробной жизни. Часть 2. И еще 24 часа спустя. Таленсия. Поместье герцога Кайна Эддерского. «Милорд, снова он. Кто? Граф Шардон, собственной персоной. Призрак? Никак нет. Стучит, кричит, аудиенцию требует и почему-то называет вас не иначе, как его сиятельство, мой строгий, но все равно нежно любимый папенька». Похоже, все эти смерти не лучшим образом сказываются на его разуме. «Веди. Каин капитану Дурфисту, бери отряд своих молодцев и живо ко мне, во второй рабочий. Капитан Дурфист Каину, слушаюсь ваше сиятельство». На этот раз герцог даже не пытался строить из себя радушного хозяина. Едва Шардон оказался в замаскированной тюремной камере, как его окружил целый отряд стражников. «Какой теплый прием, мой любимый несостоявшийся папенька. Как я и обещал, вот мы и снова встретились». Побагровевший от ярости, хозяин особняка поднял руку, готовясь отдать приказ воинам. «Так быстро!» — притворно нахмурился Шардон. «И даже не выслушаешь меня, вдруг на этот раз у тебя все получилось, и смерть заставила меня обо всем позабыть, в том числе и о нашем маленьком секрете». Герцог вздрогнул. «Кстати, а если я его расскажу вот этим твоим бравым ребятам, их ты тоже прикажешь убить, как и меня, чтобы сохранить свою тайну?» «Прикончить его!» — прозвучало коротко и бесстрастно. «Ты же знаешь, что завтра я снова вернусь. Только приду уже не к тебе, а, например, к маркизу Соммерсу или к князю Кошкину. У тебя немало врагов, папенька. Думаю, что кто-то из них окажется достаточно щедрым и благодарным». «Стоять!» Гвардейцы послушно замерли на месте. «Все вон!» Через минуту в фальшивом рабочем кабинете оказались всего двое – герцог Каин играв Шардоне. «Слушаю тебя. У нас был уговор и контракт. Я свою часть сделки выполнил, и теперь очередь за тобой». «Но моя тайна! Я уже несколько раз уносил ее в могилу, хотя мог бы растрепать кому угодно. И если ты еще раз отправишь меня на тот свет, то клянусь всеми богами, истинными и выдуманными, хватит!» Герцог схватился за голову и застонал. Определенно, все шло не по его плану, и этот треклятый провинциал оказался совсем непрост. «Ну так что, обнимемся, папочка, только сперва подпиши указ об усыновлении Ну или можем продолжить эту игру в «Убей, умри и опять и снова!» «Первый раз слышу о такой игре». «Правда? А ведь ты сам ее и начал. Подписывай уже или зови своих людей, и тогда вернемся к этому разговору завтра». Шардон флегматично пожал плечами, достал кинжал и принялся вычищать им грязь из-под ногтей. Он понятия не имел, зачем вычищать несуществующую грязь из-под виртуальных ногтей, которым вообще в пару кликов и за несколько сотен монет можно было придать любую длину, форму и цвет. Но тактику с Зеленкиным уверяли, что это простейшее действие заставит герцога нервничать и быстрее принять решение. Так оно и случилось. Вы стали сыном-бастардом герцога Кайна. Ваш новый титул – герцог. Ваше полное имя – герцог Шардон Анкайн Гоблинский. Открыты новые категории умений в разделах политика, экономика и военное дело. Прирост вычислительных мощностей плюс 50%. Ну вот, совсем другое дело. Давай же обнимемся, отец, я так долго искал тебя. Герцог Кайн попятился, выставив руки вперед. Договор потеряет силу, если ты словом или делом не навредишь. Испуганно закричал он, стараясь, чтобы массивный дубовый стол служил преградой между ним и сыночком. «Я помню, не переживай», — кивнул Шардон. «Знаешь, я вот что подумал. Если все эти штуки работают, то почему бы и мне тоже ими не воспользоваться? Какие штуки? Например, убрать свидетеля, чтобы он обо всем забыл, или убить ненавистного родственника чужими руками, чтобы вступить в полное наследование. Ты придумал и воплотил в жизнь замечательный план, папочка. Ты...» «У тебя так не получится. Ни словом, ни делом. Значит, ты даже убийцу ко мне подослать не можешь. Или подмешать яд в вино?» «Верно, не могу». После этих слов герцог облегченно вздохнул и уселся на стул. Перед ним появился кувшин с вином и два бокала. «Будешь?» – предложил он приемному сыну. «Из твоих рук и твое вино? Нет уж, спасибо, мне первого раза хватило. Так вот, ты очень опытный и искусный политик, и договор наш составлен идеально. Мне определенно есть чему у тебя поучиться. Вот только понимаешь, отец...» В руке Шардона появился бокал с вином, который тот достал из своего инвентаря. Как не может быть двух солнц на небе, так не может быть и двух правителей на одной земле. «Хорошо сказано. напоминает Тиуса Пятого, кронпринца Далайской Пяди. Тот любил такими вот пафосными фразочками бросаться к месту и не к месту. Это сказал Александр Македонский. «Да плевать мне, кто это сказал. Мое единственное сейчас желание – не видеть твою мерзкую рожу. И вообще, чтобы духу твоего не было в моих владениях, сынок». Значит, пришло время прощаться. Да-да, ты все верно понял. Убирайся с глаз, моих Мэгдалой. Ты не так меня понял, отец, это ты уходишь, а не я. Дело в том, что этого человека я нанял до того, как вообще впервые тебя увидел, причем через свое доверенное лицо, и нанял убить не тебя конкретно, а моего отца, кто бы им ни был. За спиной герцога Кайна возникла черная тень, и лезвие черного клинка вышло у него из груди там, где еще секунду назад репыхалось виртуальное сердце. Вы стали сыном-наследником герцога Кайна. Ваше полное имя – герцог Шардон Анкайн Эддерский. Вы стали новым владельцем герцогства Эддер и имущества рода Эддер. Прирост вычислительных мощностей плюс 50%. Дело сделано. Мрачно прохрипела фигура в черном. Сделано. Согласился герцог Шардон Эддерский. Новый владелец третьего по величине герцогства в империи и наследник одного из старейших дворянских родов, по праву гордившегося чистотой и древностью своей крови. «Ах да, вот, Корвин просил тебе кое-что передать. Держи». Феникс, а это был именно он, передал Шардону тонкую папку с бумагами. «Спасибо. Теперь ты свободен, и твой контракт завершён До свидания, друг». «Ждем тебя в бароне», — улыбнулся игрок. «Будем обмывать твою очередную победу и герцогский титул. Я скоро буду». Непись коснулся папки, копируя ее содержимое в свою базу данных, и та медленно растворилась в воздухе. Информация, которую раздобыл бессмертный, касалась давно волновавшей военно-искусственный интеллект личности. Леди Мари, его супруги, слишком прекрасны, слишком умная и слишком опасны женщины для той роли, которую она играла. Подобному бриллианту было не место в захолустных лесах гоблинов. Это противоречило как законам логики, так и игровому балансу но теперь все встало на свои места. Эта необыкновенная девушка оказалась не простой провинциалкой, а бывшей любовницей самого императора, которую тот сослал на задворки империи. Впрочем, Корвин от себя добавил, чтобы Шардон особо не обольщался. Таких, как она, было десятка три, и это только тех, о ком известно. Наверняка у любвеобильного правителя Рук Ластера фавориток было куда больше. Но полученная информация многое меняла, в том числе и в планах самого Искина. Внимание! Разблокирована ячейка памяти 1804-2031. Начата расшифровка данных. Предположительный формат – видеозапись. Обращение автора. Финал истории Шардона будет выложен в понедельник утром.